Перед употреблением стручки следует вымочить. В шестилитровую банку входит 100-120 крупных стручков. Брусника в собственном соку. Для такой заготовки отбирают только зрелую бруснику. Тщательно промытую бруснику засыпают в хорошо пропаренную и промытую посуду. Примерно на одну пятую ее высоты... И утром взбивают бруснику до появления сока на её поверхности. После первой тромбовки засыпают следующей такой же порции брусники, снова вытромбоговыют, и так поступают до тех пор, пока не будет заполнена вся посуда. На бруснику положить деревянный кружок с небольшим гнётом и хранить в холодном месте. Брусника ночёвная. Белую бруснику промыть в холодной воде, дать воде стечь. Посечь его и переложить в чистую посуду и залить холодным сиропом. Для приготовления сиропа в воду положить сахар, соль, корицу и гвоздику, довести до кипения и охладить. Залить сиропом бруснику, накрыть салфеткой и положить небольшой гнёт. Брусника 1 кг, сироп 0,9 кг. Для сиропа вода 5 л, сахар 80 г, соль 25 г. Корица 5 г, гвоздика 2-3 г. Томат пюре. Для приготовления томатного пюре надо брать зрелые и здоровые помидоры, тщательно промыть и разрезать каждый плод на 3-4 части. После этого подготовленные помидоры положить в посуду и при слабом кипении проварить до получения кашицеобразной массы. Затем протереть через сито и снова уварить. Сначала посуду заполнить на 1/3 её ёмкости, а когда масса закипит, добавить следующую порцию. При этом нужно следить, чтобы кипение не прекращалось. Уваривание томата примерно на 1/3 первоначального объёма продолжается 2-3 часа. В конце варки вторые добавить до 10% соли. взять сон готовые продукты. Тщательно размешать и снова довести до кипения. Готовый томатное пюре в горячем виде разлить в банки, предварительно хорошо вымытые и пропаренные. После этого томатное пюре сверху залить растительным маслом в количестве 1% к весу томата. Банку медленно окупорить. Томатное пюре можно приготовить и без добавления соли. В этом случае уварённый томат в пюре в горячем виде при температуре не ниже 95° нужно разлить в стеклянные бутылки, предварительно промытые холодной, затем тёплой и наконец горячей водой. Бутылки следует немедленно укупорить, хранить в холодном месте. Огурцы помаринованные. Отобрать плотные, свежие, зелёные и одинаковые по величине огурцы. Лучше всего не крупные, чтобы цвет огурцов не изменился, и следует после промывания погрузить на 2-3 секунды в кипящую воду, затем быстро охладить в холодной воде. Огурцы плотно уложить в банки, пересыпать пряностями и залить подготовленным маринадом. Маринад 10 л. Для маринада уксус 6%-ный 5 л, вода 4,5 л. соль 6 десятых килограмма, корица 7,5 грамма, гвоздика 5 граммов, бадьян 4 грамма, перец душистый 5 граммов, перец красный 4 грамма, лист лавровый 10 граммов. Помидоры маринованные. Для маринования можно использовать помидоры молочной зрелости, бурые, розовые, а также красные. При этом надо отбирать плоды плотные, свежие, Лучше всего не крупный, диаметром не более 7 сантиметров. Плодоножки следует удалить. Маринадную заливку приготовить так же, как и для маринования огурцов. Лук маринованный. Отобрать мелкий лук. Чтобы лук было легче чистить, следует его на 2-3 минуты опустить в кипящую воду, а затем быстро охладить. Очищенный лук до маринования следует хранить в холодной подсоленной воде. На один литр воды две десятых, три десятых килограмма соли. Маринадную заливку приготовить так же, как и для маринования огурцов. Морковь маринованная.